Эпилог. Три дня спустя. Бывают события, с которыми трудно смириться. Умом понимаешь, что все. А сердце твердит «нет» и требует найти хоть какой-то выход. Чаще всего ничего хорошего из таких попыток не выходит. Рана лишь сильнее болит, а потом на ее месте остаются уродливые шрамы. В целом я все это знаю. У девочек с несчастливым детством к взрослой жизни уже достаточно опыта. К сожалению. Никакой опыт не может удержать от звонка. Здравствуй, Алиса. Сестра Клима. Единственная, кто еще не заблокировал мой номер. Поэтому звоню именно ей. У тебя хватило наглости набрать меня? Она даже не здоровается. Как он? Из новостей я знаю, что Клима отпустили на утро после моего похода в клуб. Исаев выполнил свое обещание. С Хаванского сняли все обвинения. Но, как назло, в интернете не было ни одной фотографии. Клим чувствует себя прекрасно. Он лучше всех. Невиновен и свободен. Ты поэтому звонишь? Решила, раз он на воле, можно вернуться и продолжить дурить ему голову? Нет, я только хочу узнать, все ли у него хорошо. Прижимаю ладонь к губам. День назад я дала себе клятву больше не плакать. Но сейчас безумно хочется нарушить ее. Я так верила тебе! Вырывается у Алисы со всхлипом. Клим никого так не любил. Я думала у вас это взаимно. Надеялась, что мой брат наконец нашел свое счастье. Алиса, какой же слепой я была. Не замечала, что тебе плевать. Пока мы сходили с ума от страха, ты и слезинки не проронила. Ходила здесь такая важная и спокойная. А когда запахло жареным, тут же сбежала к другому любовнику. Да еще использовала меня, чтобы отвлечь охрану. Сделала пособницей в своих изменах. Клим, точно нормально? Я пропускаю сквозь себя обидные обвинения. Глотаю их, как два последних дня глотала слезы. «Ты меня совсем не слышишь? Ни совести, ни слуха!» Доброй девушке Алисы будто и не было никогда. Сквозь километры ободает ее злостью и ненавистью. «Можно с ним поговорить?» Спрашиваю, сама не зная, зачем. Если Клим и ответит, никакую правду я сказать не смогу. «Он все о тебе выяснил и уехал. Ты сделала свой выбор!» Он сделал свой. Отыграть назад не получится. Надолго? Это последнее слово, на которое меня хватает. Безумно хочется услышать недели или месяц. Пусть мы больше не увидимся, но я хотя бы буду знать, что Клим рядом. Понимать, что дышим одним воздухом и смотрим из своих окон на один и тот же город. Однако Алиса не оставляет никаких надежд. На несколько лет. Не жди. Друзья. Вот и закончилась история Ди и Клима. Она получилась тяжелой и болезненной. Но хочу обрадовать, у героев все же будет шанс на счастье. В романе «Я тебя не отпущу», они встретятся снова. Через два года. Наша Ди будет уже настоящей Дианой, уверенной в себе женщиной с ребенком. А Клим? Он сам о себе все расскажет. На этот раз без тайн и без лжи. С верой в любовь. Ваша Марья.